прежде хоть на раскур листовки годились тут и курева нету листовки короткие как всегда устрашающие на дураков и недотеп просчитанные в листовках немцы снова сулились сделать русским буль буль мало того отсюда из за великой реки сыны великого рейха собрались начать новый неудержимый поход на москву никого уже никакая агитация ни своя, ни чужая, не трогала. Булдаков только проорал в небо: Ахуху, ху ху хо, хо Лучше бы консерву сбросили", возмечтал Финифатьев. "Иль табачку осьмушку". "Не уж запрашивать так запрашивать. Пушай кухню с кашей, да супом уронят. Обварит же дура чего? Супом-то обварит, говорю". А мы ушелку, ать, два! Ох, и ушли же ты! У нас вся родня башковитая, Вся по тюрьмам за политику сидит. Ну и что за народишка? Вяло бронился Финефатьев, Без всякого, впрочем, осуждения. На краю жизни. Мокрые, голодные, Издохлые, считай, что, и шутки шутят. Дух наш крепок. Чего Духом, говорю, живый. Тьфу на тебя! Дух! У меня в жопе уже ни духу, ни слуху. Дух! Набрав горсть листовок, Шорохов, припиравшийся с Финифатевым, резал их на дольки, чтобы снова в шурики не угодить. Раз листовка порезана, значит, считают надзиратели войска, без умыслу бумага подобрана, на Уж кто-кто, но Шорохов-то...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 и с удовольствием ругая нашу авиацию и начальство, не без удовольствия вспоминали, как днями, скараулив в небе пару мистер Шмитов красные соколы одного из дежурных отбили от другого и роем, как миленького под ручки, повели на посадку. Все смолкло по обеим берегам. И немецкие, и советские вояки перестали палить, орать,